Глава 5 Луда громко взревела, сотрясая полок листвы над их головами, и кинулась на охранников, стоявших под лилинчун. Она даже не попыталась замедлиться, а бросилась на одного из них с посохом наперевес, вложив весь свой вес в удар, который повалил его на наземь. Она услыхала, как треснули его кости, раскололись по меньшей мере на пятнадцать кусочков, прежде чем душа покинула его тело. Второй попытался атаковать, но как то медленно, словно застыл в нерешительности раздумывая кинуться на нее или броситься на утек и лучше было бы ему выбрать второе пусть даже и с вывернутым коленом Луда крутанула посох в руке, и смачный звук удара которыйшёлся на висок ее противника был для нее чрезвычайно приятным. лес погрузился в тишину луда запыхавшись обернулась к клинчун. «Сестрица лень. Ой, точнее, учитель. Не молчите, прошу вас, а то я брошусь на собственный меч, клянусь». Луда испытывала огромное чувство вины перед самой собой. Лудзюньи предлагала же нанять лошадь, да она отказалась. Решила, что лошадь хороша в погоне. А чтобы преследовать пеших путников, лучше двигаться на своих двоих. Меньше привлечёшь внимания. К тому же лошади кормить надо и сопрягать. но Луда приходилось держаться значительно поодаль, чтобы оставаться незамеченной, и из-за этого она проморгала, как охранники быстро свернули в лес Еджу. И как до неё сразу не дошло. Луда эти места знала, как свои пять пальцев. Ей было известно, что через Еджу часто срезали путь, равно как и то, что этот лес поглощает путников, если им не посчастливилось зайти туда в сопровождении тех, у кого были дурные намерения. Осознание собственной чудовищной ошибки накрыло её с головой. Она в панике обернулась, стоило ей услышать полный боли крик Сюэба и рванула на звук. «Лоджи Шэнь, познавшая глубину! Да как ты вообще такое допустила!» — корила она себя. «Голова у тебя на плечах для чего вообще нужна? Тупая ты задница, ослинная!» На сестрице лень живого места нет. До самого начала нужно было нападать этим чёртовым псам. Вот как надо было. Прибила бы обоих, да оставила бы гнить в канаве. Им там самое место. Громко причитая, она опустилась на корточки рядом с линчун. Нижняя часть тела наставника распростёрлась на земле, а верхняя прогнулась и безвольно повисла на канге, сомкнутой вокруг её шеи. Тяжёлые кандалы сдавливали запястья, на кожу под ними виднелись синяки и запёкшаяся кровь. Ну что ж, это дело поправимое. Луда пошарила вокруг и нащупала ключи на поясе у охранника постарше, которому вдребезги разморжила голову. Она освободила руки линчун и принялась энергично растирать их, «Сестрица, лень. Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Кандалы я сняла, а вот от этой проклятой канги ключа не вижу. Я бы её голыми руками порвала на части. Уж селёнок-то хватит. Да осколки тебе в лицо попадут, рассекут ещё в кровь. Или через плечо тебя перекинуло бы, да прям так и долянь шаньбо потащила. Но это адова хреновина тебе чуть голову не оторвала. Боюсь, так мы только всё усугубим, верно?» «Мой божий зуб её в клочья разнёс бы, но опять же твой хрупкий череп тоже в всмятку могло разбить, и что бы мы тогда делали?» «Эх, надо было больше учиться!» «И ты мне об этом говорила, и монахи твердили. Настоятель все Джи всё увещевал. Лу-Джи Шэнь, у тебя огромные возможности, тебе только поработать бы над своим поведением. Прав был он, верно?» «Познавшая глубину тоже мне, такой, как я, больше подходит, познавшая всякую чушь!» «Как быть?» Луда не сомневалась, что Линчун необходимо доставить на гору Ляньшаньбо. Мало того, что она была бы ограждена от новых покушений на её жизнь естественными барьерами горы и не совсем естественными ловушками, Вдобавок в Лянь-Шаньбо были лекарства, кровати и люди, которые куда лучше разбирались в вопросах врачевания серьёзных ран, чем Луда, больше привыкшая он и раны наносить. К тому же они и так уже на полпути к Лянь-Шаньбо. Луда прикинула, что даже с линь на руках она смогла бы добраться до границы речных заводей за или того меньше. Уже в беге ей равных было мало. Но как же быть с этой конгой? Позади них раздался тихий стон. Луда отпустила руки линчун и вскочила на ноги. Один из охранников был еще жив. Она прошествовала к нему, занесла посох, еще и меч вынула для пущей убедительности. Это был тот второй, его она всего лишь треснула по виску, но Луда не понаслышке знала, насколько мощным мог быть ее удар. «Вот собака! Какого черта ты еще не сдох!» «Да у тебя должно быть черепушка из железа отлита», — сетовала она. «Ну так мы это сейчас поправим. Мозги тебе буду взбивать, пока они с твоими глазами не перемешаются, а потом, чтоб наверняка, шею поломаю и башку об сосну приложу». «Не надо». Луда пораженно оглянулась. Мольба исходила не от охранника, а от линчун. Обрадованная ее пробуждением, Луда бросилась к ней. Сестрица Линь, да ты разговариваешь? Ты в порядке? Молю тебя, прости меня за то, что я такая растяпа и не смогла раньше избавиться от этих подонков. Если они тебя изувечили, я погроб жизни буду перед тобой виновата. Ты меня спасла, прохрипела Линьчун. Её голос звучал слабо, как у снедаемой болезнью старухи, но сама она, казалось, приходила в себя. Пусть живут. Да они же тебя на тот свет собирались отправить. Да не они. Это всё гаутю Он их заставил. Не убивай их. Один всё равно покойник. Луда ни капли не сожалела об этом. Но раз уж ты просишь, второго так и быть пощажу. Она двинулась обратно, туда, где всё ещё лежал живой охранник. Чуть поодаль валялась его дубинка. При виде Луда он весь съёжился, задрожав от страха. «Сестрица Линь велела простить тебя», — объявила она. «Чушь, как по мне! Я тебя зубами порвать готова, точно кусок мяса. Линчун тебе надо благодарить за то, что пощадила тебя. Проваливай отсюда!» Тот, хоть и был не в состоянии быстро двигаться, но, держась за больную голову, заковылял нетвёрдой походкой так спешно, как только мог, бросив в грязи свою дубинку. «Стоять!» — скомандовала Луда. Мужчина обернулся, но избегал пересекаться с Луда взглядом. Луда вложила меч в ножны, обеими руками ухватилась за посох, покрутила им и всадила его в ствол дерева неподалёку. Тот был в четыре раза толще её запястья. Посох с пугающим звуком вошёл в ствол более чем наполовину. Верхушка дерева угрожающе скрипнула, а затем с медленным треском повалилась на лесных собратьев в стороне от Луда. Мужчина взвизгнул. «И это я даже божий зуб вход не пустила», — довольно прокричала Луда. «Да ты счастливчик, видать, я тебя лишь задела. А с таким ударом справился бы, как считаешь?» «Нет», — начал было он, но стоило ему заметить узелок волос у неё на макушке, как он испуганно спросил. «Милостивая монахиня?» «Верно. Ещё раз линчун тронешь, разделишь судьбу этого дерева. «А теперь пошёл отсюда!» Тот поспешно, насколько ему позволяла рано, скрылся за деревьями. Луда на всякий случай проверила его товарища, как и думала, он точно был мёртв. «Дочь!» — зашептала Линчун. Луда поспешно оказалась рядом, чтобы расслышать её слова. Он про дочь свою рассказывал. «Не пытался бы он тебя убить, не пришлось бы и мне крошить его в порошок!» — пробурчала Луда. Так что сам виноват. А девчонке будет лучше без такого горя папаши. У меня вообще не было родителей. И посмотри, какая красотка вымахала. Линчун вздохнула, видимо, не в силах что-либо возразить ей. Поэтому Луда сочла, что она признала ее победу в споре. «Так, а сейчас нам надо от Канги избавиться», — продолжила Луда. «Если есть какие мысли на этот счет?» «О, я тут сообразила кое-что». она очень степенно опустилась на колени рядом с линчун ты должна воспользоваться моим божьим зубом линчун на это лишь отпрянула недалеко правда ни сил ни свободного места особо не было, но взгляд её, насколько могла прочитать луда был полон неприятия и отторжения нельзя так прошептала она он ведь твой не сказать что луда была не согласна. Пользоваться чужим божьим зубом строго запрещалось. Это было всё равно, что посягнуть на самое сокровенное. По легендам, если кто-то присваивал чужой зуб, то сила артефакта искажалась, и тот портил и развращал незаконного владельца. Существовало не так много способов, чтобы законно овладеть волшебной вещью — получить его в дар от родственника, кровного или названного, найти новый никем не присвоенный зуб, чего уже несколько тысячелетий не случалось, или же убить кого-нибудь в честном бою и по праву победителя забрать его артефакт. Божьи зубы, может, и считались редкостью, но вот и легенды о них были у всех на слуху. И вне всяких сомнений они были правдивыми, поскольку никогда не упоминалось о случаях, когда божий зуб крали или обманом присваивали себе его силу. Это не значило, что подобного никогда не происходило, но все те байки предостерегали, что божьим зубам всё ведомо. Даже если те не были тронуты порчей, мощь любого из них заметно истощилась бы, попадя артефакт в чужие руки не по доброй воле, а через насилие или коварство. Вот почему чаще всего божьи зубы передавались как семейная реликвия или же захватывались в качестве трофея в честном смертельном поединке. Ну, или так все думали. Луда не больше линчун хотелось, чтобы-то прикасалась к её артефакту, но иного выхода она не видела. «Знаешь», — сказала Луда, — «давай мы так поступим. Я тебе подарю кое-что. Вот этот кинжал. Лезвие у него чертовски отменное». Она вытащила вложенный в ножны кинжал из-за пояса и сунула его Линчун за пазуху. «У тебя при себе не особо много личных вещей, я погляжу. Взамен кинжала я возьму себе прядь твоих волос, если ты не против. И так мы станем названными сёстрами. А уж если мы семья, то и моим божьим зубом тебе воспользоваться не грех, верно?» «И всё равно так нельзя», — пробормотала Линчун. Но, подумав, добавила. «Для меня было бы честью стать твоей сестрой. Достань кинжал, так будет правильно». Луда тотчас же выхватила кинжал и со всем почтением поднялась с земли косу линчун. Сердце её забилось чаще. Таинство ритуала зачаровывало. Ею овладело ощущение уязвимости от того, что она вот-вот свяжет себя с другим человеком. Она аккуратно прижала кинжал к маленькой прядке на конце косы линчун, Он был настолько острым, что пучок волос толщиной в несколько пальцев тут же упал на её ладонь. «Такая связь ближе, чем между любовниками», — подумала Луда и с большой осторожностью спрятала прядь в свой кисет а затем прикрепила кинжал к поясу линчун. «Отныне мы названные сёстры», — заявила она. чего то эта фраза казалась невероятно важной, хотя на деле была просто сочетанием самых обычных слов, которые ей раньше доводилось произносить при других обстоятельствах. «Сестрица Линь, раньше я надеялась, что мы станем боевыми товарищами, но теперь ты моя настоящая сестра. Дело сделано. А теперь прошу тебя, сестрица Линь, приступай». Линчуны подумать не успела, как Луда сняла божий зуб шеи и вложила его в её ладонь. Луда почувствовала себя голой. Нет, даже хуже, чем если бы она была не одета. Обычная нагота не смущала её. Ей доводилось щеголять без одежды, из-за чего она нередко нарывалась на неприятности. Не всегда это было намерено. Иногда по пьяни, иногда наспорь. А иногда, услыхав, что кто-то попал в беду, она вскакивала среди ночи с постели, спеша на помощь, но лишь за тем, чтобы потом обнаружить кота, громко вопящего на летучую мышь. Но её божий зуб... Пусть он обычно без дела покоился под одеждами, его постоянное гудение уже стало частью её естества. Расстаться с ним было всё равно, что содрать с себя кожу. Линчун легко выдохнула, и Луда, рука которой всё ещё лежала поверх ладони её новой сестры, ощутила, как божий зуб пробудился. Отдалённо. Она не могла почувствовать его силу в полной мере без прямого прикосновения к коже. Но даже такой отголосок отдавался звоном, словно многократное эхо. Быть может, Линчун научилась замечать подобное во время их поединка? Она вполне себе могла представить, что чувствовала сейчас сестрица Линь. То была не столько мощь, хотя и она тоже, но скорее чудо. Ощущение, будто ты пребываешь в каждой точке мироздания, в прошлом или настоящем, в реальном мире или вымышленном, видишь или вдыхаешь их все одновременно. Поразится ли сестрица Линь? Именно к её методам тренировки монахи всегда призывали стремиться луда. Но если она раньше не имела дела с Божьим зубом, должна ли Луда переживать? «Будь осторожна», — не удержалась она от предупреждения. «Помни, тебе нужно избавиться от Канги, но действуй осторожно». Луда ожидала, что дерево и металл лопнут и разлетятся во все стороны. Вне всяких сомнений, так бы и случилось, возьмись за дело она, но вместо этого что-то хлопнуло. А после послышался еще один хлопок, но уже более отчетливый. Канга медленно треснула ровно по шестнадцати линиям, которые образовывали на ней рисунок звезды. Затем эти кусочки, все как один, соскользнули с шеи линчун и с грохотом сложились аккуратной кучкой на земле. На счастье, Луда стояла наготове, Она подхватила линчун, чтобы та не свалилась вместе с остатками канги. Линчун опять вздохнула и расслабила руку, позволив Божьему зубу выпасть из её ладони. Луда в то же мгновение поймала его, внимательно рассматривая, а после перевела взгляд на аккуратную кучку осколков, что ещё недавно были кангой. Она испытывала сильную зависть к новообретённой сестре, но в случае Луда это, как обычно, была белая зависть. «Ты должна будешь научить меня этому, сестрица», Пробормотала она, повесив зуб бога обратно себе на шею, вернув его на законное место на татуированной коже. Линчун, по-видимому, потеряла сознание, поскольку ничего не сказала в ответ. Что ж, ждать больше было незачем. Луда не особо хотелось пробираться через лес Еджу в темноте. С предельной осторожностью, на какую она только была способна, Луда взвалила Линчун на свои широкие плечи и уверенной трусцой помчалась сквозь деревья. Линчун не была уверена, что в состоянии различить реальности грезы. Она осознавала, что уда несла ее на своей спине. Осознавала, как та размеренно двигалась, как останавливалась для отдыха, ощущала бурдюк с водой, который она прислоняла к ее губам. Но еще она ощущала, как плыла среди звезд, что видела каждое живое существо во всех известных и неизведанных мирах, очерченная собственной вибрирующей энергией, что каким-то образом оказалась в гигантской безграничной паутине. Она не была в ловушке, вовсе нет, лишь чувствовала, как от любого малейшего движения звонко резонируют бесчисленные паутинки, протянутые каждому дышащему созданию сквозь время и пространство. Эту дверь открыл для неё Божий зуб, и неизвестно, почему она не закрывалась — Или это всё ей от горячки привиделось? Лишь спустя некоторое время она поняла, что плечи Луда сменились мягкой периной под её спиной. «У неё жар!» — послышался чей-то голос. На лбу у неё лежала смоченная ткань. Линчум попыталась сказать что-нибудь, но горло ощущалось опухшим. Она с трудом раскрыла глаза. Говорившая женщина даже через призму затуманенного взгляда Линчун выглядела гораздо красивее, чем можно было ожидать. Рукава её одеяния тёмно-алым шёлком струились по плечам. Акцент выдавал в ней представительницу высшего света северной провинции Цзи. Но что же такая благородная помещица могла забыть у постели больной Линчун? Ощущение странности происходящего лишь усилилось, когда послышалось журчание льющееся в таз воды, а дворянка приложила к коже линь-чун еще один кусочек ткани рядом с первым. «Уверена, у сестрицы линь весьма горячий нрав», — донесся откуда-то слева отчетливый и легко узнаваемый голос Луда. «Неудивительно, что у нее жар. Она поправится, правда?» «Ты отведёшь её к волшебному лекарю?» — спросила дворянка. «Разумеется, сестрица Ань наверняка знает, что делать». «Я немедленно отправлю весть», — послышался третий, более грубый голос, обладательница которого находилась где-то на периферии размытого зрения линчун. Одета она была в платье из грубой ткани, местами залатанное. Она оглянулась и встретилась глазами с линчун. «Ага, она очнулась!» — Сестрица Линь! — воскликнула Луда, бросившись вперёд и схватив её за руку. — Ты очнулась? Не надо говорить, побереги силы. Это благородная госпожа Чаи, мы зовём её маленький вихрь. А это сестрица Джу, хозяйка этого постоялого двора. Её прозвище — Сухопутная Крокодилица. Мы прямо у границы речных заводей, скоро ты будешь в безопасности. Линь Чун не поняла и половины из услышанного. Куда они направлялись? Что за речные заводи? Какой еще волшебный лекарь? У линчун в голове все смешалось. Она задумалась, уж не умерла ли она, и каким-то чудом оказалась на небесах. Я пыталась. Я жила по принципу Жени, но, может быть, полная бессмыслица пронеслась в ее голове. «Я пойду на ему лодку». сказала женщина по прозвищу «сухопутная крокодилица», прежде чем Лин Чун сообразила, что ответить. «А после приготовлю немного бульона и чая с хризантемой и мятой, чтобы унять жар, пока мы ждём». С руками волшебного лекаря, разумеется, не сравнится, но моим пятерым детям помогала. И, бодро шаркая ногами, она удалилась. «Очень приятно познакомиться с тобой, сестрица Линь», — сказала дворянка с резко очерченным, словно у дракона, лицом. — Наша татуированная монахиня сказала, что ты была наставником по боевым искусствам. Линчун растерялась на мгновение, а после поняла, что благородная госпожа Чай говорила о Луда. Та называла себя татуированной монахиней. Воздух прорезал протяжный свист. Затихнув вдалеке, он лишь усилил замешательство Линчун. Она узнала его прежде, чем подобрала слова. Они ведь не на поле боя были, верно? Или всё же были? Это точно пролетела сигнальная стрела, только её резной наконечник издавал такой свист, когда описывал дугу в воздухе. «Не думаю, что она уже пришла в себя», — засомневалась Луда, возвращая линчун с плена её мыслей. «Либо горло у неё так изранено, что ни словечко выдавить не может», Выглядит паршиво. «Сестрица Ань поможет». Благородная госпожа Чай положила руку на плечо Луда, пытаясь ее успокоить. А после перевела взгляд на линчун и задумчиво добавила. «Но вот захочет ли она остаться и стать одной из нас? Заполучить наставника по боевым искусствам было бы большой удачей. Она очень пригодилась бы нам». «Захочет, разумеется», — выпалила Луда, а затем добавила уже с сомнением. «Верно же?» «Не думаю, что у нее так много вариантов, куда податься и не угодить в руки имперских властей», — ответила благородная госпожа Чай. «Мне пора возвращаться домой, а ты вот что должна сделать. Поговори с Ван Лунь, убеди ее, что нам кровь из носу необходим наставник по боевым искусствам имперской стражи». «Не лишним будет, если ты попросишь Чао Гай помочь тебе с этим. Если Линь Чун согласится остаться, нужно убедить Ван Лунь принять ее». «Разумеется, она ее примет», — вновь воскликнула Луда. «С чего бы ей быть против?» Благородная госпожа Чаи улыбнулась. «У тебя большое сердце, татуированная монахиня. Поступим вот как». «Скажи, Ван Лунь, что наш наставник по боевым искусствам получила мою самую высокую рекомендацию и моё расположение». «О, да!» — на широком лице Луда расцвела ответная улыбка. «Мне тоже сестрица Линь приглянулась с первого взгляда. Она умеет впечатлять, правда? Окажись так, что она и газы пускает с ароматом роз, я бы ничуть не удивилась». Маленький вихрь одарила её ещё одной улыбкой, но промолчала — и Линчун даже в своем растерянном полусознательном состоянии смогла отметить, что благородная госпожа Чай понимала то, что Луда была невдомек. Линчун никогда не была сильна в политике, но без базового понимания политических веяний ей никогда в жизни не удалось бы дослужиться до звания наставника по боевым искусствам. Луда, очевидно, с ее буйным нравом и позитивным отношением ко всем, кого она считала хорошими людьми, было совершенно далека от этого в отличие от нее благородная госпожа чай видела все подводные течения и опасности за ними скрывающиеся быть может то были последствия лихорадки или ее ран а может она еще не отошла от влияния божьего зуба но еще до того как женщина по прозвищу сухопутная крокодилица вернулась в комнату с крепким остро пахнущим чаем линчун Начали всюду мерещиться крокодилы, затаившиеся под водой и поджидающие добычу среди речных заводей, за стенами постояла во двора. Крокодилы с человеческими лицами. Но Луда гладила её по руке и улыбалась, а эта богачка, маленький вихрь, и хозяйка постояла во двора заботливо ухаживали за ней. Пусть Линчун не до конца осознавала, что произошло, но она знала, что была жива. Главное — выжить. Выжить в этой странной новой реальности среди благородных дворянок и крокодилов, которые пускают свистящую стрелу над заводями. Выжить, а уж потом думать, как быть дальше.